Глава 8 «Мэр города...» Я намеренно избегала панибратского Эмиль. «Обеспокоен этим происшествием», — кивнула я на фотографии. «Два дня назад вампиром была убита женщина. Мы должны найти убийцу». «Зачем?» — спросил Стас. «Дальше уже не ваша забота». «Есть подозреваемые». «Следы! Кто-то его видел?» — подал голос Никита. «Увы!» — вампир откинулся на спинку стула с нервным смешком. «В городе сотни три вампиров. Это не считая приезжих. Мотивы нет. И что было после укуса? Два дня тишины?» Я поняла, о чём он. Обычно вампиры берут кровь, чтобы стать быстрее, выносливее и сильнее. Я лично видела, как вампир пережил несколько прямых попаданий в голову из крупнокалиберного пистолета. Конечно, у всего есть две стороны. Отходняк, который за этим следует, род пытки. И всё равно оно того стоит. И эта сила должна была куда-то уйти. Но ничего не произошло, иначе Эмиль сообщил бы последние новости. Куча крови ушла впустую. «Два дня тишины. Зачем тогда ему приспичило, если он столько крови спустил зря?» — буркнул Никита. «Точно ничего не было?» «Нужно уточнить». «Так и запишем», — кивнул Стас. «Узнать обстановку за последние два дня». Из его кармана появился потрёпанный блокнот и точно записал. «Так, а кто эта женщина?» подол голос Чернов. Ситуация и осложняется тем, что мы ничего не знаем, кроме места и времени убийства. Кто её нашёл? Мой мэр. На заднем дворе Фантома. Фантом все знают. Фантом знали все. Я выпросила у Стаса блокноты ручку и набросала план. Карман, где нашли труп, отметила жирным крестом. «Надо посмотреть, что там», — сказал Никита. «Два дня прошло», — засомневался Стас. «Всё равно. Съезди», — согласилась я. «Прямо сегодня. Насколько мне известно, с телом поступили...» Я поискала нужное слово. «Стандартно. Естественно, владелец клуба и часть обслуги в курсе произошедшего. Но в разговоре соблюдайте осторожность». Мне не нужны слухи про вампиру-убийцу. «Могу попытаться узнать, кто она», — вставил лейтенант. «Остались кое-какие связи». «Отлично. Кажется, этот парень моё самое удачное приобретение». «Надо с народом из Фантома поговорить», — добавил Стас. «Может, были свидетели?» «Если спрашивать про убийство, слухи поползут». «Что, если лейтенант поможет достать свидетельские показания через своих друзей?» «Попробую», — хмыкнул тот. Вампир возразил. «Те вопросы задавали люди. У меня получится лучше. А что касается слухов, не обязательно вопросы позиционировать как расследование, верно? Бывает и просто любопытство. Я спрошу мягко». «Ладно», — я вздохнула. «Чернов займётся именем погибшей и задействует связи. Никита займётся клубом. А Стас...» «Выясню обстановку в городе», — заглянул он в блокнот. «Ещё идеи или предложения будут?» Я обвела я взглядом. Все молчали. Стас передал фотографии. Все избегали смотреть на изображения, кроме меня. Я сложила снимки в папку. Возможно, было бы больше толка, я с каждым наедине. Общество друг друга их угнетало. Так и будет, пока они не привыкнут друг к другу. Это ещё называют «сработаются». Мы обменялись контактами. «Звонить можно в любое время. Буквально в любое», — пояснила я. «Днём или ночью. Предупреждаю сразу. Я тоже буду звонить, когда понадобится». «А я с девушкой живу», — забеспокоился Стас. Я только вздохнула, оставив реплику без ответа. «Амэр», — вдруг вспомнил Никита. «Как насчёт него? Он тоже свидетель». «Я сама этим займусь. Завтра, ребята, я надеюсь, вам будет что рассказать. В общем, это всё. Никита, я хочу с тобой поговорить. Подожди меня на парковке». Он кивнул а я внутренне собралась с духом, прежде чем идти к Эмилю. В этот раз он встретил меня в личном кабинете, а не в том жалком подобии офиса. Не знаю, с чем связано это чудесное изменение. Может быть, раз уж я стала городской охотницей, то могу рассчитывать на большие почести. Он сидел за массивным столом. За спиной были стеллажи из тёмного и на вид дорогого дерева, заставленные книгами. Такая библиотека должна стоить прилично. Конечно, она принадлежала бывшему мэру. Имели книги совершенно несовместимы. «Как всё прошло?» — спросил он. «Хорошо. Познакомились. Никаких сюрпризов». Голос звучал с таким сомнением, что я заподозрила, не сам ли он парочку заготовил. «Всё гладко. Как знать». «Может, и подготовил. От него всего можно ожидать. Звони мне хотя бы раз в день, вне зависимости от результатов. Я хочу быть в курсе». Я кивнула, думая о другом. «Мне нужно, чтобы ты рассказал правду». Он надменно вскинул брови, и я пояснила. «Что ты делал на заднем дворе фантома? И как нашёл убитую?» Он хмыкнул, но всё-таки сказал. «Хм, «Меня пригласили на встречу». «А как ты оказался в зоне выгрузки?» «Я его отлично знаю, так что пусть не вешает лапшу на уши. Случайно он там оказаться не мог». «Меня попросили выйти. И ты вышел. Один. Без охраны». «Я был под эффектом крови, Яна. Мне ничего не грозило». «Слушай, когда я застрелила Всеволода, он тоже был под эффектом». Эмиль плотоядно усмехнулся и, кажется, сострел. «Это ведь не ты просила выйти. Мне нечего было бояться». «Или это не шутка? Я никогда не отличала правду от лжи и не понимала, когда он говорит всерьёз, но всё равно улыбнулась. Ты бы не вышел просто так. Я тебя знаю».